Глава 25. Милдред сидела в притворе церкви Святой Люсии, день которой как раз отметили сегодня. День Святой Люсии отмечался 13 декабря. Этот притвор, расположенный в стороне от главного нефа, был местом, куда несчастные женщины приносили подкидышей. Монахини обители Святой Люсии брались ухаживать за такими детьми, пока те не подрастали и не приходило время отделять мальчиков от девочек, для дальнейшего воспитания. В нынешнее непростое время подкидыши не были редкостью, но святые сестры никогда не отказывали в помощи несчастным малюткам. Но сегодня тут сидела только Милдред, нервно перебирающая четки. По сути, сейчас тут было ее убежище. В пределы женского монастыря мужчины не заходили, а возле статуи Девы Марии, скорбящей и сочувствующей, женщины даже в момент, когда отрекается от дитя, могла чувствовать себя неприкосновенной. Поэтому Милдред и примчалась сюда, когда узнала, что власть в Бритпорте поменялась. Теперь хозяином города стал новоявленный граф Уилчерский, а попросту Гереви Бритто, человек Юстаса, захвативший его без малейшего сопротивления. Милдред испугалась, что Гереви Бритто узнает ее и отправит к своему господину, но святая церковь убережет ее. Ведь Геревей Кому бы он ни служил, все же не Юстас, для которого не существует никаких законов, ни божеских, ни человеческих. Из церкви доносились звуки вечерней службы. Пение псалмов, то усиливавшееся, то затихавшее, слышался тихий шелест молитв. В главном алтаре и боковых пределах причетники зажигали восковые свечи. Сегодня тут было много прихожан. Город словно и не заметил смены власти, а если и заметил, Что жители Бридпорта были скорее довольны, ведь все прошло мирно, а люди Фиджилберта и он сам взяты под стражу. Постепенно успокоившись, сейчас Милдред думала только об Артуре. Он был человеком Плантагенета, и все знали, что Фиджилберт относится к нему с уважением. Но где сейчас Артур? Милдред ждала вести Атрисы или Мэтью. Монах, еще когда предупреждал ее о появлении Геревея, сообщил, что Артура нигде нет. Обычно Мэтью был недоволен постоянными отлучками приятеля, ныне же возлагал на это отсутствие всю надежду. Служитель церкви не вызовет подозрений, и он сразу отправится искать юношу. Позже прибегал Ри с сообщением, Мэтью обшарил всю округу, но Артура не встретил. Оставалось молить Бога, чтобы парня не схватили. Фит Джилберт, как рыцарь, сможет выкрутиться, пообещав выкуп, но простых солдат деревей вряд ли помилуют. Уже становилась недоброй традицией казнить пленников, чтобы другим неповадно было сражаться на стороне соперников короля. Опустив пониже капюшон, Милред все же выглянула из арки притвора. По нефу разносились звуки монашеских песнопений. В полумраке виднелись закутанные в плащи фигуры молившихся. Время от времени по их рядам пробегало движение, все опускались на колени, снова поднимались, но каждый в отдельности казался неким безликим существом. Наконец служба окончилась, прихожане гурбой повалили к выходу, и именно в это время к Милдред проскользнул рис. Она его не сразу узнала, поскольку парень был переодет женщиной, широкая юбка, пелерина из толстой шерсти, с капюшоном, да еще и женская походка с легким покачиванием бедер. Геревей Бритто собирается уезжать, — поведал Рис, подсаживаясь к Леди. Слышите, какой шум со стороны замка? Вроде как спешат к кетеру, где в заливе виднелись какие-то суда. Гиревей опасается, что это могут быть люди графа Девона, которого давно ждали в Англии, и которого тамошние жители примут с не меньшей радостью, чем Геревеев в Бритпорте. Вот так и выпадают кости. Кому-то по нраву старая власть, кому-то новая. Но Иисус сладчайший. Что творится в этом мире, если и зима настала, а эти все не перестанут терзать несчастную Англию?» Милред, перестав слушать перечитание Риса, осторожно покинула свое убежище и поднялась на опоясывающую монастырь деревянную галерею. Отсюда можно было различить мелькание огней в городе, лошадиное ржание, громкие выкрики команд. Наконец звуки стали удаляться в сторону ворот, и девушка возблагодарила небо. Спустившись, она увидела, что Рис по-прежнему сидит на скамье и о чем-то удрученно размышляет. Милдред попыталась его подбодрить, но он только отмахнулся. Пусть Геревей и отбыл, но оставил управлять городом своего человека. Это один из небедных саксонских танов, которого в свое время завербовал еще Хорса и который столь выслужился и почитаем, что Геревей доверил ему Бритпорт. «Людей у этого сакса немного, но для обороны хватит. Хотя от кого обороняться? С отъездом Плантагенета все его соратники рассеялись. Граф Глочестер укрылся в Бристоле. Херрифорд умчался во Свояси и теперь оберегает собственные земли. Патрик Солсбери укрылся в одном из монастырей и, говорят, полностью распустил свои отряды, дабы показать, что отказывается от участия в войне. Самерсет все еще в девайзисе, ибо его земли разорены». И он рассчитывает на эти в замке укрытия. — Ну и еще где-то по проливу шастают сюда, так поздно подоспевшего графа Девона. Милдред спросила про Артура, но рис только пожал плечами и ушел, пообещав сообщить, если что-то узнает. Но вести принес Мэтью. Милдред еще ворочалась у себя в келье, когда ее вызвала одна из послушниц, передав, что у входа в церковь святой Люсии девушку ожидает монах. Ночью спустился туман, и внушительная фигура бенедиктинца в его темной рясе с надвинутым на лицо капюшоном была еле различима внизу каменных ступеней. — Плохи дела, девушка! — произнес он, едва она подошла. Артура схватили, и сейчас он в подземелье городского замка Симонсбури. Милдред не смогла ничего ответить, лишь смотрела на его темный силуэт и чувствовала, как в груди разливается давящий холод. «Но ведь Геревей Брит-то — наконец произнесла она. Из-за кома в горле голос ее звучал хрипло. Что с того? Тут остался за главного его человек. И когда Геревею донесли, как Артур повалял его людей у северных ворот, он тот же приказал отправить его к тем, кого завтра ждет виселица. Они оба замолчали. Мэтью потому, что все сказал, а Милдред потому, что просто не в силах была говорить. Артура собираются повесить. «Уже завтра!» Ей вдруг показалось, что если его не станет, то и она умрет. Медленно, по капле, жизнь вытечет из нее, ибо половина ее души уже принадлежит этому парню, безродному бродяге, которому она сама дала понять, что у них нет будущего. Да, она пренебрегла им, она сама отправила его на войну. Она выскальзывала из его рук, опасаясь, что не устоит и позволит делать с собой все, что он пожелает. Она прежде всего думала о своей чести. И на что она ей теперь? Чтобы продолжать и дальше гордо нести свое имя, свой титул, и при этом знать, что лучший человек на свете вздернут на виселицу, будто преступник. Что его уже нет в этом мире, таком пустом и холодном, без его смеха и отчаянных проделок. Милдред закусила губу, сдерживая рвущиеся рыдание. Ах, если бы она наплевала на все условности! Если бы они уехали, тогда бы этого не случилось. Она была бы обесчещена и обречена на нищету, на разлуку с близкими. Но что бы значило это, если бы она могла спать, положив голову ему на плечо, и если бы могла смотреть на него, таять под его поцелуями? И вот все кончено. Милдред казалось, что она сама предала любимого и повинна в его гибели. В Артуре было столько живости, столько огня, Он так любил жизнь с ее удачами и горестями, таким радостным смехом встречал каждый новый день и всегда свято верил в удачу. И он любил ее, а теперь его повесят, а потом забросают комьями глины, и его уже не будет никогда, никогда. Hills, <skurricans>, — Я не могу допустить этого! — вскричала Милгред, цепляясь за Мэтью. — он оглянулся и отвел ее к уходящей вглубь проулка стене женского монастыря. Клянусь истинной верой, что у меня самого желудок сводит, как подумаю, в какую передрягу попал Артур. Рис вон все бьется вокруг замка, выискивая способ помочь ему. Но этот толстый Сак взялся за дело как надо. При растяпе Фиджилберти у входа в подземелье вечно сидел какой-то пьяница, самый захудалый из отряда. А нынешний комендант повсюду расставил стражу, кругом несут дозоры его саксы. А уж как мы с Рисом не пытались переговорить с ними. Как не просились спуститься к пленным, чтобы узнать, не нужно ли им чего. Ничего у нас не вышло. Риса прогнали в зашей, приняв навязчивую потоскуху, А меня вообще будто не замечали. — Все равно надо что-то делать, — шептала Милдред, не замечая текущих по щекам слез. — Я пойду к абату Соломону, поду ему в ноги и стану просить о милосердии. — С таким же успехом вы можете молить прибой. — вздохнул Мэтью. — Я уже пытался с ним переговорить, ведь меня, как лекаря, тут уважают. И я просил преподобного отца, даже сказал, что Артур родня мне по крови, но этот цистерцианский пес лишь поджимал губы и твердил, что у монаха не может быть иной родни, кроме собратьев по ордену. К тому же он только рад, что казнят людей Плантагенета, от которого так пострадал город. — Но тогда, — всхлипывала Милдред, — тогда и сейчас же пойду к этому коменданту Саксу, Я сообщу, что они схватили моего человека. Скажу, кто я. Пусть даже этот пёст передаст всё своему хозяину Юстасу. О, нет! Я знаю, что надо сделать. Мне немедленно надо отправиться к Юстасу. И пусть делает со мной что угодно, но только спасёт Артура. Это будет моё условие. Я отдам ему себя, но потребую, чтобы он помиловал моего человека. — Не мучайте себя, миледи! Монах приголубил всхлипывающую девушку. Его голос слегка дрожал от волнения. — Вы напрасно погубите себя, но не спасете парня. Ведь Юстас к вам неравнодушен, и смерть соперника будет ему лишь в радость. — Но я смогу настоять! — Нет, дитя мое. — Да и где принц Юстас? Чтобы разыскать его, да еще и в нынешнюю пору, пройдет немало времени, пока вы доберетесь к нему, а этих парней, нашего Артура, их вздернут на виселицу уже завтра. Сейчас с этим скоро. «Да вы ведь сами знаете, что узников содержат за счет горожан, а в Бритпорте они так разорены после набега, что пожалеет и тухлого яйца, и только обрадуются, если тех повесят, сняв с горожан эту обузу. Еще соберутся, дабы поглазеть на казнь. Все же развлечение в их унылой жизни». Но Милдред не желала сдаваться и твердила, чтобы Мэтью сейчас же оседлал ее лошадь. Она помчится вслед за Геревеем Бритто, ведь не мог же он далеко уехать, Мэтью качал головой. Вряд ли они настигнут в ночи давно выехавший отряд новоиспеченного графа. Да и округа скишит разбойниками. Плевать! Горячилась Милдред. Ее просто трясло. Даже слова монаха, что им никто не откроет сейчас городские ворота, не остановили ее. — Миледи, выслушайте. Думаю, мы можем кое-что предпринять, клянусь верой, — произнес задумчиво Мэтью. Слабая надежда, но отчего бы не попробовать. Милдред затихла, не сводя с него взгляд, хотя в тумане и темноте даже не различала лица под капюшоном. Смертные приговоры выносятся при городском совете. Завтра, чтобы все было по закону, пленных приведут туда. И если у Артура найдется достаточно почитаемый защитник, который поручится за него и внесет залог, его могут отпустить на свободу, при условии, что он даст клятву больше не воевать против короля Стефана. «Конечно же! Он даст эту клятву!» — встрепенулась девушка. Это она толкнула его на войну. Она же заставит Артура забыть их планы. Скажет, что отказывается от него, но спасет его жизнь. О, только бы он опять мог жить, быть свободным и бродить, где вздумается! Они с Мэтью принялись обсуждать, кому бы могли обратиться. Милред, как представительница богатой семьи, могла заверить кого-нибудь из почетных горожан или даже самого аббата, что внесет деньги за Артура, что готова поклясться за него. А если кто-то ее поддержит, она тут же напишет письмо в Гронвуд-Кастел, чтобы прислали какую угодно сумму». Невдалеке послышались хлопающие по грязной улочке шаги. И появился рис. Они и не сразу узнали его в женском наряде, а когда узнали и поведали свой план, рис оставался угрюмым и мало верил, что у них что-то получится. — Этот саксонский комендант бритпорта верой и правдой служит принцу Юстасу, который возвысил столько саксов. Вряд ли он откажется выполнить приказ. — Но ведь он мой соплеменник, — настаивала Милдред. — А саксам слишком хорошо известно имя Гронмадского барона, чтобы этот выскочка комендант не откликнулся на просьбу его дочери. Рис встряхнул забрызганные грязью юбки. — Как же у вас все складно получается, клянусь святым валицем тесила. Послушать вас, миледи, так едва сакс увидит сакса, как тут же радостно зарет. «Белый дракон!». «Белый дракон» — старинный боевой клич англосаксов, сохранившийся в XII веке как пережиток язычества. Но этот комендант Эдмунд вряд ли вас послушает. Видели бы вы, как его тут все почитают, и только твердят, что он потомок прежних саксонских королей. А на деле всего-навсего мальчик на побегушках у какого-то бредто. Он что-то еще бубнил, огрызался на Мэтью, когда тот его осадил, намекнув, что Рис зол лишь потому, что его облапал какой-то из саксов нового коменданта. Но тот Милдред, до этого застывшая неподвижно, взяла Риса за край его плечи и резко повернула к себе. — Как ты сказал, зовут коменданта? — Эдмунд? Не Эдмунд ли Этеллинг из Эксетера? — И говоришь, он очень горд и неприступен? — Странно. Я знала другого Этеллинга. — Да, он-то не слишком горд, просто окружает его чересчур за саксы. Сам же он. Да ничего так, довольно молчаливый, молится много. Но что к нему не допускают, это так же верно, как то, что мне до чертиков уже надоели эти длинные юбки. Милдред медленно отступила в туман и уперлась спиной в стену. Она стояла так притихшая и неподвижная, что походила на тень и переругивавшиеся какое-то время Мэтью и Рис тоже умолкли, удивленные ее странным поведением. — Все в порядке, миледи, — осведомился Мэтью. — Который сейчас час? — неожиданно спросила девушка каким-то потухшим голосом. — Уже за полночь, если колокол не врет. — Тогда? — Мэтью различил в тумане, как она широко перекрестилась всей ладонью. Произнесла еле слышно. — Да будет воля Божья! — и повернулась к ним. Отведите меня к Эдмонду и Теллингу. Каким бы он ни стал за это время, он не откажется принять Милдред Гронвудскую. Когда Артура бросили в сырое подземелье, где уже находились солдаты Фицджилберта, он впервые по-настоящему испугался. Пожалуй, на него так подействовал царящий тут дух отчаяния и безысходности. Кто-то из пленников молился, кто-то рыдал, кто-то просто снег и сидел в грязи, не откликаясь на зов и ни на что не реагируя. Слышались приглушенные разговоры, мол, всех вряд ли повесят, просто не успеют сразу соорудить такую огромную виселицу. Кто-то сказал, что будут бросать жребий, и всякий надеялся, что его минит смертная чаша. «Но меня-то уж точно не помилуют», — подумал Артур. «Этот перепуганный сержант так же выписал мои подвиги, что меня первым потащат в петлю. чтобы не так страшно было, а то вдруг вырвусь и перебью их всех». Он вяло усмехнулся в темноте. Матушка Бенедикта все время упрекала его за бродяжничество и твердила, что если он не остепенится, то кончит свою жизнь в петле. Напророчила. И надо же, именно тогда, когда он и впрямь попробовал что-то изменить в своей жизни, стал приближенным анжуйского претендента на престол, как охарактеризовал Артура перед новым комендантом злобный поп Соломон. Но смиряться не хотелось, И Артур, несмотря на слабость и боль в спине, стал шарить по подземелью, ощупывать стены и грязный пол, в надежде, что столько сильных парней смогут сделать подкоп и выбраться наружу. В темноте он то и дело наступал на других пленников. Они чертыхались, пихали его, пока кто-то не попал по ране, и Артур, вскрикнув, упал. Зажатый стенающими или бубнящими молитвы пленниками, он пытался обдумать, как же так вышло, что ранее он мог кого угодно вызволить из неволи, а теперь сам попал в каменный мешок. Да еще какой! Тесный, душный, залитый жидкой глиной, где свод уходил куда-то в темноту, где едва можно было разглядеть крошечное окошко на самом верху или догадаться, что она там по мутной бледной мгле. Похоже, туман сгустился. Вот и все. Артур лежал среди чьих-то тел в углу и думал, он слишком слаб, чтобы уговаривать этих парней кинуться завтра на охрану, постараться отбиться или, по крайней мере, погибнуть с честью, а не как презренные воры, болтаясь в петле. Откуда эта слабость? И вдруг в памяти всплыло светлое личико Милдред. Ее румяные щечки, тонкий нос, удивительные голубые глаза с лукавым разрезом, как у кошечки. Его кошечка. Но нет, не его. Она сама отказалась от него. И именно это сознание лишало Артура сил. Ему вдруг стало безразлично. Потом он как-то незаметно уснул. Еще миг назад казалось, что в ночь перед казнью он и глаз не сомкнет, будет вспоминать всю прошедшую жизнь. А в следующей было уже утро, и в оконце под тяжелым сводом сочился сероватый свет ненастного дня последнего дня в его жизни. А так бы хотелось солнышко увидать. И ее. Интересно, придет ли Милдред посмотреть на казнь? Хватит ли у нее мужества послать ему прощальную улыбку? Да и где она теперь? Артур не опасался за нее, понимая, что с ней остались Рис и Мэтью, а они надежные друзья и знают, что для него значит саксонская леди. Но придут ли они? Ему бы хотелось в последний раз подмигнуть Рису, Состроить рожицу строгому мэтью, бросить последний взгляд на нее. Когда загрохотали тяжелые засовы и взволнованные пленные стали расползаться, прячась друг за друга, Артур так и остался лежать в своем углу. Он видел, как в подземелье спустились монах-цистерцианец и два стражника, освещавшие пленников факелами, словно выискивая кого-то. Грубо пихали закрывшихся руками от света солдат, требуя очистить проход. Потом один из стражей указал монаху на Артура. «Поднимайся, сын мой!» – изрек тот. «Итак, его казнят первым». У Артура вдруг словно отнялись руки и ноги. Он просто лежал и снизу вверх смотрел на тощего монаха с унылой длинной физиономией и венчиком темных волос вокруг танзуры. Но когда все же ответил, голос его звучал даже дерзко. «Зайдите-ка на неделю, святой отец!» Мне надо припомнить все совершенные прегрешения, а это не скорое дело. Монах нахмурился и задергал кадыком на тощий, как у ощипанного гуся шеи. Вставайте во имя Господа! Эй, вытащите его отсюда! Но Артур предпочел подняться сам. Постоял какое-то время, разминая отекшие от неудобной позы конечности. Повел рукой, отметив, что рана почти не болит, и рывком, отбросив назад длинные волосы, двинулся по каменным ступеням наверх. Его провели по сводчатому коридору, потом по каменной крутой лестнице и проводили в зал замка. Юноша огляделся. В полутьме можно было рассмотреть только деревянные стены, вытертые шкуры на полу, проступавшие в полумраке щиты на стенах. А еще несколько человек у обложенного камнем очага посередине. Из-за плохой погоды окна были закрыты ставнями, и источником света служило только слабое пламя в дымившемся очаге. Один из стоявших у огня обернулся. — Вы тот, кто зовется Артуром из Шрусбери? — Все верно, сэр. — Можете идти. Вы свободны. Произнес тот же голос и, говоривший, отвернулся. Пораженный Артур в первый момент не двинулся с места и лишь смотрел на этого плотного рослого мужчину в кожаной шапочке, на его широкую спину под желтым шерстяным камзолом, на блестевшую чеканную рукоять его меча на богатом поясе, охватывающим это коренастое, тучное тело. Любящие поесть саксы склонны к полноте. Не весть почему, — подумал он. — Сын мой, вы не расслышали. Идите! — прозвучал рядом елейный голос монаха. — За вас просила влиятельная особа. И тан Эдмунд даровал вам прощение. Больше Артур не заставлял повторять и стремительно вышел. День был хмурый, пронизанный мелко сеющим непрерывным дождем. Но даже сияющее солнце не смогло бы сильнее порадовать Артура. Какое-то время он стоял, прикрыв глаза и подставляя дождевым потоком лицо, а потом сбежал по ступеням, пересек чавкающий под ногами двор, вышел в распахнутые ворота и тут же оказался в объятиях Мэтью и Риса. «Провалиться мне на этом же месте, если я не рад тебе, будто своей любимой бабушке» твердил Мэтью, обнимая Артура так, что тот невольно застонал в его медвежьих объятиях. Рис плакал, не скрываясь. «Артур, наш Артур! Целеханик, Артур! Но ну, разве я не говорил вам, что Всевышний всегда на стороне отважных?» Смеясь сквозь слезы, сказал юноша. Они так и пошли по узкой грязной улочке, обнявшись втроем. У первой же харчевни Рис полюбопытствовал. «Не голоден ли их приятель?» — Кажется, съел бы сейчас и дохлую белку, — признался юноша. Только позже, когда Артур поглощал овсянку с кусочками бекона и запивал все это жиденьким кислым пивом, он спросил о Милдред. Рис и Мэтью быстро переглянулись, и Мэтью сказал, что с ней все в порядке. — Главное сейчас, что ты избежал казни. Сможешь тронуться в путь? — Нечего нам тут мазолить глаза. Лучше убраться, пока не поздно. Артур издунул пену с глиняной кружки. «Конечно, поедем, ведь наших коней еще не отняли, ибо как иначе с нами отправится леди Милдред?» Они опять переглянулись. Рис уткнулся в свое пиво, а Мэтью стал ковырять соломенный жгут, торчавший из обмазанной глиной стены. Артур внимательно поглядел на них обоих. «Что это с вами?» Он набрал в грудь побольше воздуха. «Дело в Милдред? Но вы же сказали, что с ней все в порядке». «Да, она в порядке». «Знаешь, Артур, Мэтью навалился грудью на стол». — Это ведь она просила за тебя, пошла к Эдмонду Этеллингу, сказала, что ты ее человек, и ей горько, что он собирается казнить ее слугу. — Она так и сказала? Слугу? — юноша свел темные брови. Рис даже стукнул кружкой о столешницу. — Черт возьми, приятель, а что еще она должна была сказать? «Ведь является перед новым саксом-комендантом благородная саксонка и начинает петь словьем, что ты ей мил, и она скорбит о твоей участи». Садись с небес, дружище! Да ты ни одну свечку должен в церкви святой Люсии поставить, что к тебе расположена такая леди!» «Она самая лучшая!» — улыбнулся Артур, и в глазах его появился мечтательный блеск. «Тогда идем!» «Или нет, погоди!» Кажется, сейчас поведут на казнь тех несчастных, среди которых мог оказаться и ты. В самом деле, на улице было оживление. Завсегдата и харчевни и сам хозяин поспешили к выходу. Одни хотели просто взглянуть на осужденных, другие собирались идти за ними за ворота, где с утра уже сколачивали виселицу. В корчме остались только Артур с приятелями. Сидели, опустив головы, не желая привлекать к себе внимания. Потом Мэтью поднялся. «Идем. Конечно, лошадок наших забрали, но я сговорился с аббатом Соломоном, он выделит нам в дорогу парочку мулов. С возвратом, конечно. Я ему в том поклялся. Иначе я что, даром лечил его недужных все это время?» Но Артур покачал головой. «Прежде я должен увидеться с Милдред». Они переглянулись и снова опустились на места. «Не нужно этого делать, парень!» — буркнул Мэтью. Она сама сказала, чтобы ты не тревожил ее». Артур какое-то время молчал, потом из горла его вырвался короткий сухой смех. «Благородная леди достаточно сострадательна, чтобы спасти приговоренного к смерти, но слишком горда, чтобы снизойти до разговора с помилованным. Даже чтобы сказать последнее «прости», она так дает понять, что я для нее в прошлом. Вот неблагодарная тварь. Я рисковал жизнью, спасая ее». Я порвал с Херрифордом, со своим покровителем, которого ценил и уважал, от которого видел только добро. Я выполнял все ее прихоти, а это вот и щадье. Я ненавижу ее. Зачем было меня спасать, если трудно видеть во мне просто человека, просто смертного, какому эта гордячка отказывает в последней милости, просто посмотреть в глаза? Ах да, я ведь без рыцарских шпор. На что она возомнила? — Да я выскажу ей все прямо в лицо. Не хочешь, чтобы я тревожил ее? Да я готов плевать в ее сторону. — Уймись, Артур! Мэтью так стукнул по столу, что подскочили глиняные кружки. — Уймись! — повторил он уже тише, видя, что хозяйка харчевни и ее поваренок с интересом поглядывают в их сторону. — Вспомни, если бы не леди Милдред, ты бы сейчас уже бился в петле. — Она любит тебя, Артур! Воскликнул вдруг Рис, смахивая со стола заскочившую курицу. — Очень любит, ведь только ради тебя она пошла к этому Этеллингу, мать его, и согласилась стать его невестой, только бы он пощадил тебя. Этой ночью они обручились, и теперь Милдред Гронвудская его невеста. Артур молчал, бледнее на глазах. Взор его застыл, уголки губ чуть подрагивали. — Невеста? — тихо выдохнул он. Матью укоризненно поглядел на Риса. Не стоило ему говорить, мы же условились. — А чего он? Я видел, как по ее щекам текли слезы, когда их с Эдмоном назвали женихом и невестой, а поп Соломон все строчил и строчил условия брачного договора. Артур по-прежнему не двигался. Мэтью махнул рукой хозяйки и заказал еще пиво. — Может, напоим его? — шепнул, склоняясь к рису. Но Артур даже не взглянул на пиво. В его душе словно шел обвал за обвалом. — Хотя с чего бы? Разве он уже не смирился, что Милдред отвергла его? А вот и не смирился. Еще недавно, еще вчера он по-прежнему строил планы, представлял, что поедет к Плантагенету в Нормандию, напомнит обещание. И вот теперь Милдред невеста другого, этого коротконогого толстяка в богатой одежде. Разве такой жених подойдет удивительной красавицей с глазами игривого котенка? которая лила слезы, отдавая себя другому, чтобы спасти жизнь любимому. Артур ничего не чувствовал, кроме отупляющей боли в груди. Такой сильной, что, казалось, во всем мире осталась только эта боль. Он не замечал, как вышел рис, сказав Мэтью, что пойдет взглянуть на повешенных. Не заметил и когда он вернулся, как потом монах отлучался, чтобы присутствовать на полуденной службе, а, возвратясь, спросил, как их приятель. Рис к тому времени смотрел на неподвижного, бесчувственного Артура почти с испугом. — Может, стукнешь его посильнее, Мэтью, а то он будто в соляной столб превратился. Но не совсем так. Когда Мэтью уходил, Артур сидел, привалившись к стене, теперь вон, оперся головой на руки, закрыв лицо волосами, и кружка перед ним пуста. — Я влил в него пинту почти насильно, — пояснял Рис. Артур, однако, по-прежнему молчал. Мир погас для него, словно из него ушла радуга или заря. — Где она? — спросил он наконец. — Я не стану досаждать ей. Просто посмотрю на нее. Издали. Потом мы уедем, даю слово. В итоге Рис вызвался проводить его. Мэтью отправился в аббатство подтвердить, что они не передумали брать мулов, а Рис под дождем повел Артура по мокрым улицам Бритпорта в сторону дома, снято новым комендантом для невесты. Они миновали деревянную башню замка Симонсбури, перешли по мосту через речку Бриди. На улицах мусор и навоз, перемешанный ногами с текущей с небес водой, превращались в клейкую жижу. Но Артур словно не замечал этого, всегда такой аккуратный, он шлепал в своих щегольских сапожках прямо по грязи. Он бы и свой кожаный капюшон не набросил, если бы рис не побеспокоился. Однако после аббатства Серн с его толстыми побеленными стенами. Дальше потянулись мощенные улицы. Вода и грязь стекали в центральную источную канаву, а оттуда — в реку. Именно здесь новый комендант устроил свою невесту. В добротном доме с каменным фундаментом и красной черепичной крышей, украшенной сверху флюгером в виде дельфина. — Здесь, — указал Рис, — ее еще затем сюда доставили. Если повезет, или если дождь окончится, твоя саксонка отправится в церковь. — Но я прошу тебя, Артур. — Можешь идти, — ответил юноша, устраиваясь под навесом противоположного дома и не сводя взгляда с окованной железными скобами двери. Я посторожу здесь, сколько понадобится. Нечего и тебе тут торчать. Да говорю же, я просто взгляну на нее и не буду больше вытворять глупостей, поверь мне. Рис еще какое-то время топтался рядом, но места под выступом этажа здания хватило только для Артура, И тот просто застыл, удобно устроившись и не замечая, что на его приятелях хлещет вода из водосточного желоба. В конце концов Рис пообещал вместе с Мэтью ждать его в той же харчевне за рекой, неподалеку от башни Симонсбури. «Там хоть огонь горит, и овсянка неплохая», — бурчал Рис, уходя и перепрыгивая через стекавшую по улице воду. Артур ждал. Порой он замечал редких прохожих. Кто-то повел козу. Прошли, накрывшись плащом, двое горожан, ворчавших, что дождю конца и края не видно. Какой-то мокрый до нитки бедолага тащил по улицу тачку с поклажей. Проехал на ослике монах, отяжелевший от влаги капюшон, которого скрывал лицо до самого тройного подбородка. Артур провожал его взглядом и снова смотрел на дом. Эдмунд Этеллинг действительно выбрал для своей невесты хорошее жилье. Навес крыши немного выступал вперед, оберегая стены отлившихся сверху струй. Сами стены были оштукатурены до белизны, только черные балки выступали крест-накрест. Наверху из трубы сочился тонкий дымок. Значит, в доме топят, там тепло. Артур рассмотрел все узоры на вычурных деревянных ставнях, каждое окошко. Одно из них выходило на улицу на втором этаже, еще два на третьем и совсем крошечная располагалась под самой стрехой. Да, хороший дом. Изнеженная кошечка Милдред уютно себя чувствует в таком. Артур бы не смог ее так устроить при всем желании. Выходит, она права, что выбрала того, кто ровнее ей по положению. Красивым леди в такую погоду надо греть пальчики у пылающего камина, носить мягкую удобную обувь, ступая по теплым коврикам, вкушать горячие явства. Это бережет и продлевает их красоту. Это достойно их. Вечерело. Но Артур даже не замечал. Взгляд его шарил по закрытым ставням узких окон, гадая, где может находиться его кошечка. А вдруг она выглянет и увидит его. И тогда он просто улыбнется ей, даст понять, что рад за нее. А пока он вспоминал. Вспоминал, как увидел ее впервые, полуодетую, с кучей мокрого белья, и остолбенел. Это воспоминание согрело его душу, он невольно улыбнулся, а растрепанная, мокрая Милдред в его памяти стояла, как наяву. Он всегда будет помнить этот миг. И еще, как она строила ему глазки среди слепящей солнечной глади Северна, когда он катал ее в лодке. Или как они носились по холмам среди солнечных ветров у Эльса. Сколько же солнца было тогда в его жизни? Зазвонили колокола, взывая верующих к мессе. В доме, подле которого он примостился распахнулась дверь, и вышли две молодые девушки. Они замерли, увидев его, но хорошая одежда Артура и добротные сапоги делали его не похожим на нищего, что прячется от дождя. Потом он повернулся, и девушки, рассмотрев его привлекательное лицо, стали переглядываться и хихикать. Даже удаляясь в сопровождении сурового охранника, они все время оборачивались, но Артур уже забыл о них. В доме, где жила саксонка, тоже отворилась дверь. У него упало сердце. Но нет, это была не она. Эти почтенные пожилые матроны в тяжелых шерстяных плащах с кожаными капюшонами не имели ничего общего с его кошечкой. Но и они бросили в его сторону настороженный взгляд, направляясь в церковь. Того и гляди, кликнут стражу, где какой-то тип крутится возле их подворья, подумал Артур и встал потом потянулся и прошел за угол. Едва не столкнулся нос к носу с ехавшими по узкой улочке всадниками. Первым был Эдмунд Этеллинг. Но тот не узнал его и едва удостоил взглядом. Артур из-за угла видел, как они спешились у крыльца, как слуга растворил ворота и вел во двор лошадей. Этеллинг гордо прошествовал в дом. А у Артура свело челюсти. Как поведет себя жених с невестой? Артур изо всех сил надеялся, что Милдред, так решительно отказавшая в близости ему, не позволит этому косолапому толстяку и пальцем себя коснуться. Она у него такая, уже не у него. К концу дня свинцовое небо почти слилось с вечерним мраком. Дождь прекратился, слышался звук капели, потом возле Артура вновь появился рис. Его слегка покачивало, и он ворчал, что из-за долгого ожидания они с Мэтью от нечего дела напились, и теперь монах спит под столом, а у Риса проблема. Как он такую тушу устроит на соломе? Скоро я приду и помогу тебе, — заверил Артур. Рис поплелся назад, шлепая прямо по лужам и разговаривая сам с собой. Вскоре вернулись после службы прихожане, стукали, закрываясь массивные двери, опускались засовы. За ставнями дома Этеллинга мерцал яркий свет, да и со двора долетала возня, где-то пронзительно завизжала свинья. Слышались громкие голоса, вскоре в сыром воздухе вместе с клубами дыма стал различим запах горелой щетины. Видимо, опаляли свинью. Итак, сиятельный Эдмунд Теллинг праздновал свою помолвку. Артур вспомнил, как мать Бенедикта советовала ему соблазнить Милдред. Наверное, все же стоило ее послушать, тогда бы он не потерял свою кошечку. И когда он вспоминал, как они будто в лихорадке кинулись друг к другу после джиги, как она трепетала в его руках возле свинарника, ах, было бы место не такое грязное, или бы Гай не вмешался. Да, она нередко была так близко, но досталась не ему, а этому любящему свинину Саксу. Что ж, Артур упустил свой шанс. А Милдред спасла ему жизнь ценой своей свободы. Ибо помолвка — это почти брак. Юноша вздрогнул, когда наверху грохнул ставень. — О, совсем распогодилось! — раздался веселый мужской голос. — Вы только поглядите, душенька, вон и луна показалась. В самом деле облака расползались, и все вокруг неожиданно осветилось серебристым лунным светом. Тени стали четче. Артур стоял в тени, глядя на круглую физиономию высунувшегося из окна Сакса. Его кудрявый чубчик, выбивающийся из-под облегавшей голову шапочки с болтавшимися завязками. А потом он отступил вглубь. И мечта Артура сбылась. Он увидел ее. Милдред стояла, как дивное видение в светлом одеянии и с распущенными по плечам волнами пышных волос, похожая на лунную фею. Она глядела на небо, и лицо ее было печально. Артур мог рассмотреть и ее блестящие глаза, и темные дуги бровей, и пухлый, как у ребенка, рот. Даже меховую опушку рукавов разглядел, когда она вздохнула и сложила руки, уперев в них подбородок. Медленно он вышел из-под навеса. Девушка заметила движение внизу и чуть повернула голову. Какой-то бесконечно долгий миг они смотрели друг на друга. Потом она оглянулась назад, вновь повернулась и быстро взмахнула рукой. Окошко захлопнулось. Артур стоял, боясь поверить, взмах Милдред не приказывал ему уходить. Наоборот, этот жест велел остаться. Он ждал, ибо теперь она знает, что он здесь. На что он надеется? На какое чудо? И Артур едва не задохнулся, когда совсем недалеко различил ее голос. Слов он не разобрал, но понял, что она уже внизу. Потом дверь распахнулась, и Милдред светлой тенью кинулась к нему. Он поймал ее, прижал к себе, ее руки взлетели и опустились, обнимая его. Они застыли на миг, а Артур только сообразил, что стоит скрыться в тень. Поднял ее, все так же прижимая к себе и отпустил, удерживая свою бесценную ношу. Их сердца бились так близко, так оглушительно, Их губы сливались в быстрых лихорадочных поцелуях, они задыхались. — Мой Артур, ты пришел! — прошептала она между поцелуями. — Я не мог не прийти, ты же меня знаешь. — Знаю. Ты необыкновенный. Они опять целовались, так легко и так упоительно, словно вся нежность мира в этот миг принадлежала им одним. — Зачем ты это сделала? — у самых ее губ прошептал Артур. — Зачем оставила меня? Она медленно отстранилась, вглядываясь во мраке в его лицо, провела пальчиком по его щеке. — У меня не было выхода. Да и не все ли теперь равно, если мне удалось спасти тебя? А и Теллинг, он достойного рода и понравился моему отцу. — Достойного рода, — с горечью повторил Артур. Но Милдред прижала ладошку к его рту. — Молчи, не ругай меня. У нас ведь так мало времени, чтобы разбавлять этот миг украденного счастья упреками. «Послушай меня, мой милый, я люблю тебя, я так сильно тебя люблю!» Они вновь стали целоваться, словно только эти поцелуи могли придать им сил, вернуть им крылья. В доме послышались громкие голоса. Милред испуганно оглянулась. «Мне надо идти. Ах, Артур, уезжай теперь!» «Мне уехать, как умереть!» Милдред уткнулась ему в грудь и быстро зашептала. «Нет, мой Артур, ты не можешь умереть, не должен». Ты ведь сама жизнь, сила и свобода. Ты как ветер, ты даже не знаешь, какой ты. Ты всегда сможешь летать, а я? Я буду думать о тебе, всегда. Всякий раз, когда буду преклонять колено в церкви, я буду думать прежде всего о тебе, а уже потом о небесах. В доме снова позвали, но Артур с силой удерживал ее, жал ее лицо в ладонях. — Послушай, кошечка моя! Я понимаю, что сделано, то сделано, но ведь ты еще не жена этому саксу. И я молю тебя, заклинаю спасением своей души. Повремени со свадьбой, отложи, исхитрись, придумай что-нибудь. Ты ведь всегда умела что-то придумать. Пусть родители не торопят тебя с брачными обетами и венчанием. Этот парень, твой жених, он подождет, он ведь просто уволень, ты с ним справишься. «Артур!» «Пообещай мне!» — шептал он, вновь целуя ее с таким пылом, что она стала задыхаться в его объятиях. — Поклянись, что ты сделаешь это. Подожди меня ради самого неба, и тогда я однажды приеду за тобой. Это еще не все, что уготовила нам судьба. И если ты будешь сильна, у нас появится надежда на много-много счастья впереди. Верь мне, мы найдем свой рай, которого никто не отнимет. Клянусь тебе в этом». Восхищенная, забороженная Милдред смотрела на него во мраке. Потом пылка обняла, и он поднял ее на руки, не переставая покрывать поцелуями ее лицо, губы, глаза, в безудержном порыве лохматил ее волосы. — Ты сделаешь это для меня? — Ты безумец. Только безумцы могут побороть судьбу. А для тебя я и небо, и землю смогу перевернуть. Ты мой далекий свет, но я сумею тебя достичь. Верь мне. — Верю, — задыхаясь, прошептала она. — Ты оттянешь свадьбу? Обещаешь? — Да, мой родной, я все сделаю, как ты хочешь, клянусь тебе. Ее опять позвали. Совсем близко визгливый женский голос спрашивала во дворе, не видел ли, кто куда пошла Миледи. Милдред силой уперлась руками в плечи Артура и вырвалась. Перебежала узкую улочку и, не обернувшись, исчезла за дверью. И словно сквозь сон долетел ее голос — а Надя выходила посмотреть на луну. Артур в изнеможении привалился к стене. У него еще кружилась голова, и даже показалось, не померещилось ли все это. Это было слишком невероятно, но теперь он знал, что Милред любит его и будет ждать. Он коснулся губ, еще хранивших вкус ее поцелуев. — Мой далекий свет, моя манящая звезда. Развернувшись, Он медленно направился прочь, но не смог не оглянуться еще раз. В доме, где осталась Милдред, уже захлопнули ставни. Откуда-то сверху долетали мужские голоса, что-то весело распевавшие. И она там, с ними. Но думает она о нем. Он это знал. Ведь это ты, далекий свет, — медленно произнес Артур. Его глаза мерцали в темноте, и он докончил негромко. — К тебе иду, сквозь мрак. — Я верю. Ты моя судьба. Аминь. Да будет так.